Ни разу за всю его жизнь, щедро уснащённую этим любимым восклицанием, оно не испускало с большей истовостью. Он бросил лихорадочный взгляд на Миспи, и, вопреки своим надеждам, прочитав её ее чертах скорее нерешительно чем согласие тут же исполнить требуемое, забыл об обычном своем почтительном смирении и показал себя мужчиной. Пещерный человек в нем не таился, но в данном конкретном случае последние слова он твердо решил оставить за собой. В выступленном прыжке он достиг мисс Пири, вырвал у нее колье и бросил бриллианты во вражеский стан. Ева нагнулась и подобрала колье. «Благодарю вас», — сказал Псмит с быстрым поклоном в ее сторону. Мисс Пиви тяжело дышала. Ее сильные пальцы сжимались в кулаки и разжимались. За полураскрытыми губами узкой белой полоской посверкнули зубы. Внезапно она сглотнула, будто разом осушив рюмку с омерзительной микстурой. «Ну что же...» Сказала она негромким, ровным голосом. Вот вроде бы и все. Пожалуй, мы пошли. Давай, Эд, заводи мотор. Иду, лис. Покорно отозвался мистер Куц. Они вместе исчезли в ночи. После их ухода воцарилась тишина. Ева, совсем ослабев после бури эмоций, которые ей довелось испытать в стенах коттеджа, опустилась на располосованный диван и подперла рукой подбородок. Она глядела на Псмита, который, напевая веселую арию, носком ботинка воздвигал над гробный курган над второй дохлой летучей мышью. «Вот так», — сказала она, Псмит одарил ее дружеской улыбкой. «У вас дар выражаться афоризмами», — отозвался сон. «Вот как вы тонко определили именно так». Ева промолчала. Псмит завершил погребение и отступил с видом человека, который сделал все, что мог для счастью погибшего друга. «Только подумать, что мисс Пиви — мошенница», — сказала наконец Ева. «Почему-то ей не хотелось, чтобы разговор окончательно прервался». и в то же время она сознавала что разговор этот если не дать ему прерваться может принять опасно и интимный оборот подсознательно она пыталась определить свою точку зрения на этого долговязого невозмутимого молодого человека который столь недавно внес себя в список тех кто по их словам взирали на нее снежности должен сознаться «И я был несколько шеломлен», — сказал Псмит. «И открытие в ее натуре, этой новой, более глубокой страны, в значительной мере изменило сложившееся у меня мнение о ней. Я почувствовал, что был несправедлив к мисс спири Во мне шевельнулось чувство родственной уважению. Право, я почти сожалею, что мы были вынуждены отнять у нее бриллианты. Мы...» — повторила Ева. — Боюсь, я тут ни при чем. — Вы держались идеально, — заверил ее Псмит. — Вы обеспечили именно ту поддержку, которая необходима человеку в подобные критические минуты. Вновь наступило молчание. Ева вернулась к своим мыслям, и затем, с внезапностью, которая ее удивила, она поняла, что приняла окончательное решение. — Так вы... «Собираетесь вступить в брак?» — сказала она. Смит задумчиво пополировал монокль. «Думаю, что да», — сказал он. «Думаю, что да. А что думаете вы?» Ева внимательно посмотрела на него и засмеялась. «Да», — ответила она. «Я тоже так думаю». Она помолчала. «Сказать вам что-то?» «Ничего чудесней вы мне сказать не можете. Когда я встретилась с Синтией в маркет-бландингсе, она рассказала мне, из-за чего муж ее покинул. Как, по-вашему, из-за чего? Мое краткое знакомство с товарищем Мак-Тоттом наводит меня на мысль, что он попытался заколоть ее хлебным ножом. Он произвел на меня впечатление большой кровожадности. У них обедали какие-то друзья». Подали курицу, и Синтия все потрошки положила гостям, а ее муж взвился со своего стула с диким воплем и крича: "Ты же знаешь, я их люблю больше всего на свете", выбежал из дома, чтобы больше никогда туда не возвращаться. На месте миссис Мак тот я испытал бы совершенное удовлетворение таким оборотом дела. Синтия говорит, что с тех пор, как они поженились, он же шесть раз убегал из дома, чтобы больше туда не возвращаться. Могу ли я упомянуть так? К слову, сказал Псмит, что я не люблю куриные потрошки. Синтия мне посоветовала выходить замуж только за эксцентричного человека. Она говорила, что это очень весело. Ну а эксцентричнее вас я вряд ли кого-нибудь встречу, правда? «Да, на мой взгляд, вы поступите неразумно, если рискнете ждать второго такого случая». «Только одно задумчиво произнесла Ева. «Миссис Смит, звучит не очень-то верно?» Смит ободряюще улыбнулся. «Следует смотреть в будущее», — сказал он. «Мы не должны забывать, что я еще только начинаю карьеру». которые по моему убеждению, будет на редкость блистательной. Леди Псмит уже лучше, Буранесса Псмит еще лучше, и, кто знает, герцогиня Псмит. Ну, в любом случае, только что вы вели себя замечательно, просто замечательно. Этот ваш прыжок, слова ваши, сказала Псмит, чудная музыка для моих ушей. Но мы не должны забывать, что фундамент для столь успешного маневра заложил товарищ Трипвуд. Если бы не своевременное вмешательство его ноги. «Боже мой!» — вскрикнул Ева. «Фредди, я совсем про него забыла!» «И правильно сделали!» — сказал Псмит. «Абсолютно правильно!» «Надо пойти и выпустить его, как скажете». и тогда он сможет пойти с нами погулять. Я как раз хотел предложить вам побродить по лесным тропинкам. Изумительный вечер! И весело ли печущий товарищ трипуд подли нас? Что может быть лучше? Я немедленно пойду и выпущу его. Не затрудняйтесь, не надо, сказала Ева. Глава четырнадцатая. Шмидт принимает пост. Золотая тишь безупречного летнего утра окутывала замок Бландингс и ближние его окрестности. С безоблачно-голубого неба солнце изливало животворные лучи на все те розы, гвоздики. Флоксы, анютины глазки, штокрозы, аквилегии, шпорники, камнеломки и синие-синие колокольчики, которым сады были обязаны своей неподражаемой красотой. В тени резвились молодые люди в спортивных костюмах и молодые же девицы в белых юбках и блузках. С теннисных хортов за живой изгородью доносились веселые возгласы, а птицы, пчелы и бабочки летали и порхали по своим делам с неуемной энергией и бодростью. Короче говоря, сторонний наблюдатель, приверженный к банальностям, сказал бы, что повсюду царило счастье. Однако счастье даже в самые чудные утра редко бывает всеобщим. гуляющие молодые люди и молодые же девицы были счастливы тыносисты были счастливы птицы пчелы и бабочки были счастливы ева в приятной задумчивости выдшая на террасу была счастлива фредди трепут расположившийся в курительной был счастлив смакуя полученную от псмита в глухой час ночи информацию что тысячи фунтов ему обеспечено Мистер Киббл, дописывая письмо к Фили, с сообщением, что она может завершить переговоры о покупке линкольнширской фермы, был счастлив.